Глава третья. Коучинг с сопереживанием. Как вдохновить на долговременные позитивные изменения? Поведение меняется, когда человек действительно этого хочет. И именно так, как он этого хочет. Без внутреннего желания изменить свои поступки, любые перемены окажутся недолговечными. Мы не раз наблюдали это, когда менеджеры консультировали своих сотрудников, как себя вести чтобы их принципы поведения соответствовали ожиданиям компании. А также, когда спортивные тренеры наставляли своих подопечных, чтобы они проявляли больше вовлечённости и старательности, чаще тренировались и изучали опыт других спортсменов. Мы наблюдаем это, когда врачи советуют своим пациентам, какие изменения нужно ввести в их образ жизни, чтобы быть здоровыми. И когда коучи специализирующийся на карьерном росте, консультирует своих клиентов насчет конкретных возможностей, опираясь только на их навыки и опыт работы. Все эти примеры иллюстрируют распространенный взгляд на коучинг, опираясь на свой опыт, знания или авторитет, советовать людям, что и как нужно делать. Конечно, в некоторых обстоятельствах коучинг для соблюдения конкретных стандартов и требований действительно полезен, однако он вряд ли приведет к долговременным изменениям в поведении. Достаточно упомянуть 60-70% неудачных попыток изменить принципы работы организаций, которые, в общем-то, сводятся к тому, что не удалось изменить поведение людей, или почти 50% пациентов с хроническими заболеваниями, которые не соблюдают предписанный план лечения. Сказать человеку, что он обязан измениться, что это необходимо, не самый эффективный путь к долгосрочным переменам. В этой главе мы подробно рассмотрим разницу между коучингом для соблюдения формальных требований и коучингом с сопереживанием. Мы также предложим вам процесс из пяти шагов на основе коучинга с сопереживанием, без которого невозможно добиться стабильных и долговременных изменений. Начнем с примера, который показывает, как один из авторов этой книги на собственном опыте почувствовал эффективность коучинга с сопереживанием. Сила увлеченности Проработав почти 15 лет в сфере продаж и маркетинга, Мелвин решил вернуться к учебе и поступить в докторантуру по организационному поведению и управлению человеческими ресурсами. Его воодушевляло преподавание в университете, а также корпоративные тренинги и консультирование. Однако он быстро понял, что в докторантуру брали людей, заинтересованных в исследованиях, а не в преподавании и консультировании. Поэтому он последовал совету знакомого профессора и в своей заявке написал, что интересуется исследованиями, а также практическим применением этих исследований через преподавание и консультирование. Эта стратегия сработала, и его приняли в докторантуру университета Питтсбурга, где он добился прекрасных результатов и совершенствовал исследовательские навыки, позиционируя себя как многообещающий ученый. Получив докторскую степень, Мелвин занял должность внештатного профессора в университете Кейс Вестерн Резерв закрепив тем самым стремление строить академическую карьеру. В течение первого года работы на кафедре он активно занимался исследованиями. а На втором году ему предложили провести несколько учебных программ для руководителей в дополнение к преподаванию на кафедре. Вскоре он понял, что все больше времени и внимания уделяет преподаванию, которое доставляет ему огромную радость. Ему нравилось вдохновлять людей на практическое применение знаний, полученных в ходе исследований, его собственных и его коллег. Студенты и участники программ чувствовали его энтузиазм и заряжались его энергией, но его исследовательская работа застопорилась. Заведующий кафедры и другие коллеги советовали ему вернуться к исследованиям и продвигать их вперед, поскольку... Нужно было продемонстрировать достижения на этом фронте для предстоящей ежегодной аттестации. Он знал, что это важно и что именно этим он должен заниматься, поэтому изменил график работы. Он продолжил свои основные исследовательские проекты и собрал довольно внушительные результаты для предстоящей оценки, представил план исследований и конкретные достижения. Он прошел аттестацию и остался на третий год. Но ему сделали замечание, что он слишком много времени уделяет посторонней деятельности. Преподавание, консультирование студентов и тренинги для руководителей должны отойти на второй план, если он надеется получить штатную должность профессора. Хотя Мелвин понимал, что совет разумный, его постоянно тянуло к преподаванию и тренингам. Ему не только нравилось помогать людям учиться, он обнаружил, что это у него. Прекрасно получается. Он разрывался между тем, что должен был делать, и тем, что подсказывало его сердце, и не видел выхода. На четвертом году работы у Малвина появилась возможность пройти коучинг в рамках программы, на которую кафедра получила грант. Он ждал, что его новый коуч обсудит с ним, что нужно сделать, чтобы добиться продвижения и постоянной профессорской должности. Но вскоре понял, что коуч не ставит никаких внешних задач. Он стремится сформулировать, чем Мелвин хочет заниматься, кем он хочет быть в будущем, лично он, а не кто-либо другой, и помочь ему обдумать, как двигаться в этом направлении. Коуч сразу заметил напряжение, с которым Мелвин боролся уже довольно давно. С одной стороны, он выразил желание заниматься исследованиями в ближайшие несколько лет и получить штатную должность профессора. С другой стороны, Он хотел продолжить и расширить преподавательскую деятельность. Он также хотел принимать приглашения на платные спикерские выступления, которые регулярно получал, а Мелвин надеялся осилить все сразу. Но вскоре понял, что сначала придется получить профессорскую должность и только потом заняться спикерством. То есть еще через пять лет, поскольку внештатная работа длится девять лет. Хотя он убеждал себя, что важно и то, и другое, исследование и преподавание, он чувствовал, что не посвящает ни тому, ни другому столько времени и сил, сколько нужно. Вместо того, чтобы выбрать самое простое решение, направить Малвина по тому пути, который поощряла кафедра и университет, коуч предложил ему подумать, что говорит его сердце. Он предложил Малвину выполнить одно упражнение. Представьте что перед вами стоит принудительный выбор», – начал Коуч. «И когда вы выберете один вариант, вам придется навсегда отказаться от другого». «Что бы вы выбрали?» Наблюдая за его мучительными размышлениями, Коуч сказал. «Или, например, выберите один вариант и мысленно попробуйте прожить его в течение некоторого времени, как будто примеряете пальто. Если не понравится, снимите его и вы примерьте другое». Затем мы с вами встретимся и обсудим результаты. Мелвин примерил сначала профессорский и исследовательский путь. Он представил, каково это будет полностью отказаться от тренингов и спикерства. Все свои мыслительные и физические способности он направил на исследования. Он задержался в этом контексте на некоторое время, но вскоре понял, что ему это не нравится перспектива провести так несколько лет ничего хорошего не предвещала у него появилось такое чувство будто он упускает то чем хочет заниматься больше всего на свете и тогда по совету коуча Малвин представил себе другой путь тренинги для руководителей и спикерства почти сразу же его внутреннее состояние изменилось хотя отказ от исследований не радовал его он все же удивился насколько «Приятнее этот вариант по сравнению с предыдущим. С настоящим воодушевлением он размышлял обо всех тех возможностях, которые ему откроются. Не осталось никаких сомнений. Вот оно!» – подумал Мелвин. На следующей встрече с коучем он поделился своими размышлениями, и они вместе обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы воплотить в жизнь его стремление и видение будущего». Вскоре Мэлвин свекся с тем, что выбрал путь преподавания и спикерских выступлений. Он почувствовал, что если для этого придется меньше времени уделять исследованиям и пожертвовать постоянной должностью профессора, то он сможет с этим смириться. Исследовательская работа всегда требовала определенных усилий над собой, как долг или обязанность. И это не то, к чему он стремился всем сердцем. Коуч помог ему увидеть это. Мелвин был счастлив как никогда, а, наконец, ему удалось сбросить напряжение и устранить противоречия, которые мучили его так долго. Он занимался тем, о чем всегда мечтал, и готов был спокойно принять любые последствия. И вдруг, совершенно неожиданно, ему предложили новую должность, заведующего кафедрой обучения руководящих работников. Если он согласится что сыграет важную роль в развитии учебных программ для руководителей. Единственная загвоздка была в том, что эта вакансия не предполагала штатную должность профессора, то есть ему пришлось бы отказаться от этих планов. Если бы не коучинг и размышления о своем идеальном будущем, Мэлвин, скорее всего, даже не стал бы рассматривать эту вакансию. Однако теперь он согласился на работу, которой с радостью занимается вот уже больше 12 лет. Он любит рассказывать о том, что это стало важнейшим решением в его карьере и что он не смог бы найти работу лучше. Эта вакансия не только позволила ему заниматься спикерством и тренингами по всему миру, он продолжил преподавать в университете, получая от этого огромное удовольствие, и при этом мог заниматься исследованиями и проектами, которые его интересовали. Если бы Коуч Малвина настоял на соблюдении установленных стандартов и требований, вместо того, чтобы с опереживанием помочь ему найти и реализовать его собственное видение будущего, результат был бы совершенно другим. К счастью, Коуч Малвина провел его по пяти этапам или открытиям процесса под названием «Преднамеренные изменения». Модель преднамеренных изменений Надежный метод коучинга с сопереживанием, ведущие к стабильным долговременным изменениям. Предложить пройти все этапы модели преднамеренных изменении боятся Рисунок 3.1. Теория преднамеренных изменений ТПИ опирается на принцип начала-остановка-начало-остановка. -начала -остановка. То есть, значительные поведенческие изменения представляют собой нелинейный процесс. У них нет постепенного плавного развития, ведущего к желаемому результату. Напротив, поведенческие изменения происходят в виде скачков и рывков, которые, боятся, называет открытиями. А Должно произойти пять таких открытий, чтобы человек добился стабильного и долговременного изменения поведения. Открытие первое. Идеальное «Я». Первое открытие. Начинается со следования и формулировки идеального «я», когда человек отвечает на такие вопросы, как, чем я хочу заниматься на самом деле и как я хочу жить. Обратите внимание, что это касается не только карьерного роста. Подход намного более комплексный. Вы поможете людям представить идеальное будущее во всех аспектах жизни, учитывая текущие жизненные обстоятельства и этап карьеры, но не ограничиваясь ими. Помощник или коуч поощряет подопечного опираться на веру в собственные силы, надежду и оптимизм. Кроме того, нужно предложить человеку обдумать свои ценности, отличительные черты, призвание и смысл жизни. В результате он сможет сформулировать личное видение будущего и или общее видение, охватывающее семью, работу и общественные начинания. Подробнее об этом в главе 6. Смотри рисунок 3.2 «Модель идеального я». Когда вы помогаете человеку раскрыть идеальное «я», убедитесь, что он опирается на то, кем он действительно хочет быть и чем он действительно хочет заниматься. Слишком часто люди считают, что сформулировали свое идеальное «я», но на самом деле описывают лишь некое ложное чувство долга. Кем они должны быть, по их мнению – или чем они должны заниматься, по мнению окружающих. Мы видели это на примере Малвина, когда он стремился к тому, что считал своим долгом, все свое время тратить на исследования, чтобы получить должность штатного профессора, вместо того, чтобы заниматься любимым делом, преподаванием и спикерством. Сил и воодушевления, которые нужны для долговременных изменений поведения, не было. Чтобы помочь людям понять свое идеальное «я», недостаточно пройти с ними ряд когнитивных или ментальных упражнений. Главное – создать процесс через упражнения или размышления, о которых мы еще поговорим, ведущий к эмоциональному опыту. Когда человек чувствует, будто в нем заново разожгли огонь, тогда он поймет, что действительно добрался до своего истинного «я» и нашел то, что близкое его сердцу. Эффективный способ помочь людям исследовать свое идеальное «я» – сформулировать их личное видение. Как известно, когда организации четко и интересно формулируют видение, которое разделяют все сотрудники, результаты всегда положительные и значительные. Это помогает мотивировать, вовлекать, вдохновлять, дает цель и направление. И мы считаем, что формулировка личного видения не менее важна для «индивида», Поговорка «Вероятность попасть в цель сильно возрастет, если хорошенько прицелиться» вроде бы очевидно. Однако она абсолютно точно отражает реальность. Разве идти по жизни без личного видения не то же самое, что стрелять в мишень, не целить? На некоторых наших программах и курсах мы показываем видео целебра What's Rich With The World» с фото журналистам и корпоративным коучем Дэвидтом Джонсом. Джонс подчёркивает, как важно иметь личное видение. Он поощряет зрителей сформулировать одно предложение из шести слов, которое легко запомнить и которое будет вдохновлять их каждый день. Для коуча это один из самых эффективных методов, чтобы помочь человеку добиться значимых, долговременных изменений. Помогите ему обрести то, что его увлекает, вдохновляет и воодушевляет, ведь всё это связано с формулировкой идеального «я» и личного видения. Открытие. Второе. Реальное «я». Второе открытие в процессе преднамеренных изменений предполагает точное восприятие реального «я». И это не просто оценка своих сильных и слабых сторон. Важно помочь человеку понять, кто он по сравнению с тем, кем он хочет стать, согласно личному видению. На этом этапе Коуч помогает человеку найти те области его жизни, где его идеальное «я» и реальное «я» уже совпадают. Эти области отражают его сильные стороны, и позже их можно задействовать в процессе изменений. Затем коуч должен помочь выявить все области, где реальное «я», пока не совпадает с идеальным «я». Это пробелы, которые можно закрыть с помощью изменения конкретных типов поведения. Коуч также помогает понять, что ваше реальное «я» – это не только то, как вы воспринимаете себя. а Нужно учесть, как другие воспринимают вас. Кто-то может возразить, что чужое мнение о человеке опирается на субъективную оценку и далеко не всегда соответствует тому, каков этот человек на самом деле. Но дело в том, что коллективное мнение людей о нас отражает то, как мы проявляем себя в этом мире, а это ключевой аспект нашей личности. Итак. Чтобы повысить самосознание и всесторонне оценить свое реальное «я», вы должны периодически интересоваться мнением окружающих. Другими словами, спрашивать их, как они вас воспринимают, независимо от их намерений. Когда речь идет о самосознании, особенно в контексте лидерства, то зачастую имеется в виду внутреннее самосознание, собственный взгляд человека на свои сильные и слабые стороны, а также ценности и стремления. Хотя это безусловно важно, мы упускаем из виду другой ключевой аспект самосознания, как нас воспринимают окружающие. Если мы не понимаем, какое именно впечатление мы производим на людей, то наш взгляд на реальное «я» будет неполным. Одним из способов повысить самосознание – получить комплексную обратную связь или оценку 360 градусов, то есть со всех сторон. Этот процесс позволит оценить себя с точки зрения разных типов поведения и при этом получить оценку от других людей которых с вами связывают разные отношения и или разные контексты. считается что сравнивать самооценку с оценкой других людей один из способов определить уровень самосознания наш друг и коллега скотт Тейлор из колледжа бэпсон проделал огромную работу в области самосознания среди лидеров и он утверждает, что гораздо лучше на уровень самосознания указывает сравнение вашего представления о том как другие воспринимают вас и их реального мнения о вас итак хороший коуч поможет человеку повысить уровень самосознания и следовательно лучше понять свое реальное я развивая способность улавливать мнение окружающих и понимать как они воспринимают его так можно регулярно оценивать насколько ваше представление соответствуют реальному воздействию, которое вы оказываете на людей. Не у всех есть ресурсы и возможности получать комплексную обратную связь, но есть и другие способы. Во-первых, коуч или другие помощники могут предложить человеку честно оценить то, что у него получается хорошо, или в чем он мастер, и то, что у него получается плохо, или в чем его трудно назвать мастером. Исследования показывают, что эта самооценка может быть необъективной, однако она все равно важная часть процесса. Затем, следуя совету Скотта Тейлора, следует предположить, как бы окружающие оценили вас по ключевым типам поведения, и, наконец, можно обратиться к ним за неформальной обратной связью, чтобы проверить, насколько ваш прогноз соответствует их реальному впечатлению. Личный сводный баланс лсб еще один способ помочь человеку осознать свое реальное я в любой момент времени участвовал он в формальном процессе обратной связи или нет так он сможет ранжировать краткосрочные и долгосрочные сильные и слабые стороны или возможности для развития а затем сравнить их с идеальным я и личным видением чтобы выяснить в чем они совпадают а в чем есть расхождение как только человек осознает и примет свои сильные стороны и несоответствие между идеальным «я» и реальным «я», он будет готов двигаться дальше. Обратная связь, которую получила Майлвин на раннем этапе как член кафедры, показала, что у него прекрасные преподавательские навыки, и он замечательный спикер. Он знал, что эти сильные стороны можно и дальше развивать и использовать, чтобы стать успешным преподавателем и востребованным спикером. Мелвин также получил обратную связь о том, что продуктивность его исследовательской работы никак нельзя назвать «выдающейся». В то время у него было довольно ограниченное количество активных исследовательских проектов, и они продвигались скромными темпами. Если бы он воспринял эту обратную связь как истину в последней инстанции и выбрал традиционный путь развития, скорее всего… Все свое внимание он направил бы на устранение главного недостатка – низкой продуктивности исследовательской работы. Однако после того, как совместно с Коучем он сформировал свое личное видение, стало очевидно, что лучше направить время и силы на развитие сильных сторон, которые как раз соответствовали его важнейшим профессиональным целям. Это не значит, что он полностью игнорировал оценку своей исследовательской деятельности, Просто он взглянул на нее с другой стороны и решил сначала использовать позитивную эмоциональную энергию, которую он чувствовал, когда применял свои сильные стороны для реализации личного видения. Это важный момент, который следует учесть при использовании ЛСБ. Зачастую люди сразу переключаются на свои недостатки и думают, как их исправить. Но коучинг с сопереживанием – позволяет увидеть, как добиться успешных изменений в жизни. Для этого нужно сначала признать и использовать свои сильные стороны. И только после этого можно поработать над недостатками и уделить особое внимание тем, которые больше всего влияют на реализацию личного видения. Открытие третье. Учебный план. Третий этап преднамеренных изменений или третье открытие Составление учебного плана. Коуч или другие помощники сначала предлагают вспомнить сильные стороны, обнаруженные в ходе предыдущего этапа, а затем обдумать, как их использовать, чтобы закрыть досадные пробелы, так как это актуально для реализации личного видения. Здесь важно, что человеку интересно, что он готов попробовать, чтобы изменить свое поведение и приблизиться к идеальному «я». Такой процесс отличается от создания плана повышения результативности, когда нужно исправить свои недостатки, а это тяжелый труд, часто выполняемый без вдохновения и искреннего желания, и может на самом деле помешать процессу изменений. Вместо этого коуч должен помочь человеку осознать, что если он будет и дальше делать то, что он всегда делал, то останется тем, кем был всегда. Чтобы измениться, придется сделать что-то по-другому. Поэтому Малвин испытывал напряжение, разрываясь между преподаванием и исследованиями. Не знал, как расставить приоритеты. Он пребывал в этом подвешенном состоянии, не посвящая всего себя ни одному, ни другому делу. Будто ждал, что это напряжение исчезнет само собой, как по волшебству. Выяснить, какой путь вам нравится больше, еще один способ проверить, что вы действительно движетесь к своей истинной цели и видению, а не стремитесь реализовать чужие представления о том, как вам надо жить. К примеру, каждый раз, когда Малвину предлагали возможность составить новую учебную программу, например, семинар или курс, он был в восторге. А Если перед ним стоял выбор – заняться учебным процессом или поработать над исследованием, он всегда выбирал обучение. Именно это притягивало его в первую очередь. Это его позитивный эмоциональный аттрактор, который интересовал его намного больше, чем исследования. Изменить свое поведение – один из основных принципов третьего открытия, о котором мы вскоре поговорим. Вам придется экспериментировать, а затем практиковать новые типы поведения. Хотя они входят в отдельный четвертый этап процесса, План экспериментов и практики составляется именно на третьем этапе. То есть на этом этапе нужно спланировать, что вы собираетесь делать, а четвертое открытие – это уже реализация плана. Открытие четвертое. Эксперименты и практика новых типов поведения. Это четвертое открытие в процессе преднамеренных изменений, где коуч поощряет человека постоянно пробовать новые типы поведения и действий, даже если они не всегда приводят к желаемому результату. Иногда эксперименты проваливаются, но в этом нет ничего страшного. Такова их суть. Если что-то получилось не так, как задумывалось, коуч должен предложить либо попробовать то же самое еще раз, либо попробовать что-то другое. Коуч Мелвина предложил сосредоточиться на одном из двух путей профессионального роста, между которыми тот разрывался. спикерства преподавание или исследование. Коуч посоветовал мысленно выбрать один путь и полностью отказаться от другого. Как мы говорили, Мелвин выполнил этот эксперимент и понял, что хотя отказываться от исследований и научной работы ему не хотелось, он не мог выбрать этот путь как основной. Потому что стоило ему представить это, как на сердце становилось холодно и пусто. Он осознал, что если полностью сосредоточиться на преподавании и спикерстве, такой пустоты он не почувствует. Наоборот, он почувствует прилив сил, и это стало прорывом на пути к стабильным, долговременным изменениям в его жизни. Чтобы стимулировать прозрение на четвертом этапе, нужно продолжить эксперименты, пока вы не найдете то, что вам подходит. Тогда коуч поможет перенести эксперименты на реальную практику во второй половине четвертого этапа. На этой стадии крайне важно практиковаться постоянно. Многим не хватает терпения, и они практикуются только до того момента, как новый тип поведения не станет привычным. И этого вполне достаточно для кратковременных изменений поведения, но это не подходит для стабильных изменений. Во время перегрузки на работе, каких-либо потрясений, приступов генеба, при недостатке сна или при стрессе, мы не сможем мыслить ясно и, скорее всего, вернемся к старому типу поведения. Но если практиковаться, пока не выйдем за рамки комфорта и не достигнем настоящего мастерства, то мы надолго изменим свое поведение. Для Мэлвина это означало отвечать «нет» на предложение участвовать в долгосрочных исследовательских проектах, которые выходили за рамки его изначальной научной деятельности. Раньше он почти всегда соглашался на эти возможности, потому что считал, что они помогут расширить его портфолио. Но как только он осознал, к чему стремится его сердце, пришлось выработать новую привычку, жестко распределять время, научиться правильно отвечать на такие предложения и принимать только те, которые действительно его интересовали. Некоторые исследователи и писатели-эксперты высказывали предположения о том, как долго нужно практиковать новый тип поведения, чтобы добиться мастерства. В своей книге «Психокибернетика» 1960 года Максуэл Мольц утверждает, что для закрепления новой привычки нужен как минимум 21 день. Стивен Кови и многие другие пришли к тому же выводу, Привычки можно сформировать за 21 день при постоянной практике. Малкольм Гладуэлл в своем бестселлере «Гении и аутсайдеры» 2008 года утверждает, что мастерство требует примерно 10 тысяч часов практики. Филиппа Лалли и ее коллеги из Университетского колледжа Лондона изучили эту тему и пришли к выводу, что на самом деле Результаты исследований значительно колеблются от 18 до 254 дней. Независимо от конкретного количества времени, коучи и другие помощники должны поощрять людей практиковать новое поведение, которое они хотят закрепить до тех пор, пока им не нужно будет думать о нем, пока это поведение не станет машинальным, инстинктивным. Открытие пятое. Резонансные отношения и группы социальной идентичности. На пятом и последнем этапе преднамеренных изменений коуч помогает людям осознать, что им понадобится непрерывная поддержка доверенных людей. Изменить поведение нелегко, а еще сложнее сделать это одному. Ваши усилия увенчаются большим успехом, если будут опираться на так называемые резонансные отношения, основанные на искренней, аутентичной связи с позитивным эмоциональным настроем. Хотя связь с коучем должна быть частью этих отношений, нам нужны и другие помощники, к которым мы обратимся за поддержкой, вдохновением, а также люди, перед которыми мы будем отчитываться. Это необходимо на каждом этапе открытий. Такой круг помощников мы называем личным советом директоров. Благодаря доверию и поддержке, а также путем формирования групп социальной идентичности, Подробнее о них смотри в главе восьмой. Мы получаем огромную пользу от людей, которые заботятся о нас и помогают нам. Эти отношения не дают процессу изменений остановиться. Обратите внимание, что доверительные отношения складываются далеко не всегда с самыми близкими людьми. По сути, иногда те, кто нам ближе всех, не поддерживают изменения, к которым мы стремимся. Это не значит, что они перестают быть важными людьми в нашей жизни. Но, возможно, не к ним мы обратимся за помощью в данной конкретной ситуации. Как говорит наш дорогой друг и коллега Дэниел Гоулман, в своих книгах и трудах, многие из которых написаны в соавторстве с Ричардом, «Хотя эмоциональный и социальный интеллект нужен на каждом этапе коучинга, нет ничего важнее...» чем создавать и развивать резонансные отношения. Так случилось с Мелвином, когда он решил изменить свою жизнь, оставив корпоративный мир ради докторантуры и научной карьеры. Его жена была самым близким и важным человеком, но она не разделяла его радости и его воодушевления и не имела никакого личного опыта или знаний относительно тех шагов, которые ему предстояло предпринять, чтобы добиться задуманного. Поэтому Ему нужны были другие советчики, которые обеспечили бы необходимый коучинг и поддержку. Мелвин обратился к старому другу по колледжу, который недавно оставил карьеру в маркетинге и тоже занялся наукой, а также нашел других людей, решившихся на схожие перемены. Среди них были люди семейные с детьми, с которыми он поделился конкретными проблемами и просил совета относительно того, как сочетать семейные обязательства с переходом из корпоративного мира в научное сообщество. Хотя супруга Малвина осталась важнейшим человеком в его жизни и поддерживала его в других сферах, а доверительные отношения с новым кругом знакомств помогли осилить этот путь. Каждый человек предлагал свой взгляд, свой опыт и сыграл важную роль в достижении тех изменений, к которым стремился Малвин. Такая группа доверенных людей поможет нам, если мы вдруг собьемся с пути, потеряем терпение или утратим цель. К примеру, старший, управляющий в крупном финансовом учреждении США, а для которого мы провели тренинг по лидерству и коучингу, сказал нам, что считает свой круг поддержки партнерами по отчетности. Он просит знакомых не просто поддерживать его, но и требовать от него отчетности в работе над изменениями к которым он стремится. Коучинг и другие резонансные отношения служат для многих целей. Помимо поддержки, они нужны для так называемого теста на реальность, способного помочь человеку преодолеть свои белые пятна. Дэвид Данинг из Корнельского университета, который изучает процесс самообмана, неоднократно наблюдал, что люди склонны игнорировать то, чего они не знают. В частности, Если не провести тест на реальность и не узнать мнение окружающих, то можно долго находиться в заблуждении относительно собственного и чужого опыта и способностей. Как работает коучинг с сопереживанием? Почти 30 лет мы обучаем коучей подхода, основанному на теории преднамеренных изменений, включая коучинг с сопереживанием. Снова и снова мы наблюдаем, как в жизни людей происходят значительные долговременные изменения после такого коучинга. Но почему и как он работает? И почему он повышает вероятность долгосрочных изменений? На ум приходит сразу несколько ответов. К примеру, наше исследование показывает, что когда мы используем сопереживание, чтобы помочь людям приблизиться к идеальному образу будущего, скорее всего, их жизнь действительно изменится. Это происходит намного чаще чем если указывать им на необходимость изменений или если они чувствуют, что обязаны измениться. Конечно, вполне возможно, что человек изменит свою жизнь, если есть такая необходимость, но только если он сам искренне стремится к этим изменениям. Здесь важно, чтобы личное желание перевесило внешнюю необходимость. Вспомним Эмили Синклер, о которой мы говорили в главе второй. Она считала, что по семейной традиции обязана заниматься футболом. Однако ее тренер увидел, что чего-то ей недостает. И когда она занялась бегом, о чем на самом деле мечтала все это время, то ее усилия и результаты вывели ее на совершенно другой уровень. Мелвин считал, что должен больше времени уделять исследованиям. Однако заведующий кафедрой и другие коллеги заметили, что он часто занимается проектами которые не имеют никакого отношения к исследованиям. И когда он перенес все свое внимание на преподавание и спикерство, как подсказывало ему сердце, он добился невероятного успеха в этой области. Дело в том, что люди чаще меняются именно в том направлении, в котором хотят измениться, а не в том направлении, которое подсказывает ложное чувство долга или окружающее. Однако есть и другой важный момент. Оказывается, в основе стабильных изменений, вызванных искренним внутренним желанием, лежат определенные эмоциональные, гормональные и неврологические процессы. И эти процессы отличаются от аналогичных, но происходящих при попытках измениться в ответ на чужие ожидания. Подробнее об этом мы поговорим в последующих главах, А сейчас отметим, что коучи и любые другие помощники играют важную роль, осознанно или неосознанно, в том, чтобы стимулировать эти эмоциональные, гормональные и неврологические процессы. И это оказывает значительное влияние на способность человека измениться и добиться успеха. Во время коучинга для соблюдения формальных требований и стандартов, даже с благими намерениями, Коуч зачастую вызывает защитную реакцию человека, с которым работает. Это стрессовая реакция, связанная с негативными эмоциями и активацией симпатической нервной системы, вызывающей в свою очередь ряд гормональных процессов, которые по сути отключают способность учиться и меняться. То есть люди попадают в зону негативного эмоционального аттрактора, неа, о котором мы Поговорим в главе четвертой. А сейчас отметим, что в подобном состоянии включается режим выживания. Креатив и открытость новым идеям значительно снижены, и вероятность поведенческих изменений крайне мала. Представьте малую бейсбольную лигу, где ребенок играет на третьей базе в последних иннингах перед концом игры. Он не смог бросить мяч на первую базу, Поэтому тренер орёт на него, обзывает идиотом, а напоминает, как дорого эта ошибка обойдётся команде. И удивляется, как вообще можно было запороть такую простую передачу. И моментально ужас, который переживает игрок из-за этой ошибки, увеличивается в 10 раз. Уровень стресса взлетает до небес. Теперь игрок в панике. Его сердце бешено колотится, дыхание прерывисто. И думать он может только о своей ошибке и молиться про себя, чтобы мяч не полетел в его сторону. Но, конечно же, мяч летит в его сторону, и он будто парализован от страха из-за криков и вопли тренера и упускает совершенно простой мяч, снова ошибаясь. Именно это часто происходит при коучинге для соблюдения формальных стандартов. Хотя нам кажется, что мы помогаем человеку повысить результативность, на самом деле мы стимулируем или закрепляем стрессовую реакцию. Это вызывает неа, активирует симпатическую нервную систему и снижает физическую способность к обучению, развитию и изменению поведения. Коучинг с сопереживанием вызывает совершенно другую реакцию. Если сосредоточиться на видении желаемого будущего и сильных сторон человека, а не его недостатков, то вы стимулируете позитивные эмоции вместо негативных. Энергия и воодушевление, связанное с позитивным эмоциональным аттрактором ПА, активирует парасимпатическую нервную систему, которая запускает ряд физиологических реакций, позволяющих человеку расслабиться и открыться. Повышается креатив. В головном мозге формируются новые нейронные связи, которые помогают обучению и способствуют стабильным поведенческим изменениям. Вернемся к игроку малой бейсбольной лиги, но дадим ему другого тренера. Увидев, что мальчик неточно передал мяч, тренер берет тайм-аут. Он подходит к игроку на третьей базе и говорит, что все в порядке. Он напоминает сделать глубокий вдох, расслабиться и подготовиться к следующему удару. Он подчеркивает тот факт, что мальчик один из лучших бейсменов в лиге и что он уже сотни раз делал эту передачу. Нужно просто сосредоточиться и представить, как он бросает мяч, что он и делал в 99% случаев. После этих наставлений и заверений, игрок успокоится, расслабится и будет готов к следующему броску. И когда мяч полетит в его сторону, это будет не простой бросок, а закрученный. У него не будет времени поймать его перчаткой, а потом перебросить на первую базу. Придется проявить изобретательность. Быстро обдумав ситуацию, он хватает мяч голой рукой, встает в стойку, распрямляет плечи и делает красивый точный бросок на первую базу. Поскольку тренер помог ему вспомнить свои сильные стороны и представить успешный результат, активировав ПА и парасимпатическую нервную систему, он сумел расслабиться, ясно мыслить и проявить креатив. Хотя проведено множество исследований, какой метод коучинга наиболее эффективен, разница, которую мы обсуждаем, намного глубже, чем разница в поведенческих стилях. К примеру, наша коллега Кэрол Кауфман отстаивает гибкий подход и применение различных методов поведенческой терапии и психоанализа в коучинге, но нас интересует опыт и чувство личности, а не просто намерение коуча. Как мы говорили, Существуют значительные эмпирические данные об эффективности Коучинга с сопереживанием для достижения изменений в жизни человека, а также существует большое число примеров эффективности этого подхода. В течение нескольких лет мы собирали ответы менеджеров, управляющих и профессионалов высокого уровня по упражнению из главы 2, когда эти люди делились своими размышлениями о тех, кто больше всего помог им в жизни, Они всегда с большим теплом и чувством вспоминали о них. Приятные или тяжелые эти моменты помощи оказали значительное влияние на них благодаря искренней заботе и интересу, который проявили эти люди. Когда мы проанализировали эти размышления, чтобы выделить конкретные наиболее часто встречающиеся аспекты преднамеренных изменений, оказалось, что примерно 80% воспоминаний касаются осмысления своих стремлений ценностей и или сильных сторон. По сути, эти вольные или невольные коучи помогли им найти свое идеальное «я» и свои особенные способности. Напротив, когда мы попросили участников опроса вспомнить людей, которые пытались им помочь, но не добились успеха, оказалось, что больше, чем в половине случаев, эти люди указывали на их недостатки. Другими словами, Они акцентировали внимание на пробелах и слабостях. Учитывая эти наблюдения, неудивительно, что столько людей не могут изменить свою жизнь. Слишком часто те, кто пытается им помочь, неосознанно вызывают стресс, толкают к негативному эмоциональному аттрактору и физически делают их неспособными к изменениям. Чтобы быть эффективным коучем или успешно помогать людям, Нельзя игнорировать критически важную роль эмоций в любых изменениях. Коуч должен стать экспертом по управлению эмоциями. Для этого нужно понимать человека, настроиться на его волну, действовать в унисон, что позволит вам, как коучу, не только понять эмоции человека, но и повлиять на них. Более того, учитывая роль эмоционального заражения, чтобы эффективно управлять эмоциональным настроем Коучингового процесса нужно осознавать собственные эмоции и их влияние на человека, с которым вы работаете. Подробнее об этом мы поговорим в главе 7. В этой главе, кроме упражнений для размышления и практического применения, мы предлагаем советы для группового обсуждения, как и упражнения, советы помогут вам поразмышлять над темами, которые мы затронули в этой главе. Однако, поскольку значимые разговоры лежат в основе любой помощи. Мы настоятельно рекомендуем найти людей, с которыми вы могли бы обсудить эти темы, а наши рекомендации помогут вам выстроить дискуссии. Полезно также обсудить в группе упражнения для размышления и практического применения. Чем больше вы обсуждаете эти темы в группе, тем лучше. В главе 4 мы продолжим разговор о п и н а также рассмотрим, как мозг влияет на процесс коучинга. Ключевые идеи Первое. Коучинг с опереживанием начинается с осмысления и четкой формулировки идеального «я» и личного видения будущего. Зачастую для этого нужно проанализировать отличие между идеальным «я» и внешними требованиями долгом. Второе. Чтобы помочь человеку повысить самосознание, обсудите с ним его сильные и слабые стороны в контексте его личного видения. Полезный инструмент – личный сводный баланс ЛСБ. Он позволяет проанализировать активы – сильные стороны, и пассивы – пробелы и слабости. Чтобы человек поверил, что может измениться, нужно уделять сильным сторонам в два 3 раза больше внимания, чем слабым. Третье. Вместо плана по повышению результативности, когда акцент делается на недостатках, учебный план должен быть направлен на поведенческие изменения, которые больше всего воодушевляют человека, изменения, которые помогут ему приблизиться к идеальному «я». Четвертое. Коучи должны поощрять людей практиковать новый тип поведения даже после того, как он станет привычным и комфортным. Только длительная практика ведет к истинному мастерству. Пятое. Вместо того, чтобы надеяться только на помощь коуча, следует создать круг общения из доверенных людей, которые помогут в процессе изменений. Шестое. Коучи должны понимать эмоциональный настрой коучингового общения и управлять им. Упражнения для размышления и практического применения. Первое оглядываясь на свою жизнь, вспомните, в каких ситуациях вы действовали по велению сердца, а не следовали чужой указке или чужим ожиданиям. Бывали случаи, когда вы чувствовали себя хозяином своей судьбы и шли за своей мечтой и стремлениями. Изменялись ли ваша жизненная философия, личные ценности и общий взгляд перед этими случаями? Как вы себя ощущали в эти периоды? Второе. Бывали в вашей жизни случаи? когда вы чувствовали несоответствие между человеком, которым вы хотели бы быть, и человеком, которым вы были на самом деле? Вы когда-нибудь жертвовали своими ценностями, чтобы угодить кому-либо? Вы когда-нибудь жертвовали своими ценностями или взглядами ради практичности и выгоды? Что вы ощущали в эти моменты? Третье. Вспомните коуча или любого другого человека, который стремился развивать ваши личные качества. Что в таком случае вы делали и почему вы это делали? И что при этом ощущали? Четвертое. Вспомните коуча или любого другого человека, который убеждал вас делать то, что вам не хотелось делать. Что вы чувствовали? Вы согласились на требуемые изменения? Если да, то сколько продлились эти изменения? обсуждения в группе. Первое. Вы когда-нибудь пытались помочь человеку измениться, чтобы его поведение соответствовало вашим ожиданиям? Как он воспринял ваши попытки? Насколько он изменился? Как долго продлились эти изменения? Второе. Вы когда-нибудь помогали человеку найти то, что его действительно воодушевляет? Как прошло это обсуждение? Насколько человек приблизился к желаемым изменениям в своей жизни? Третье. Какой тип коучинга вы чаще всего наблюдаете в своей организации? Коучинг с опереживанием или коучинг для соблюдения формальных требований? Как вы думаете, почему? Как это влияет на организацию в целом?